Запись 28. -я. Конспект. Обе, энтропия и энергия, непрозрачная часть тела. Вот, если ваш мир подобен миру наших далеких предков, так представьте себе, что однажды в океане вы наткнулись на шестую, седьмую часть цвета какую-нибудь Атлантиду, и там небывалые города-лабиринты Люди, парящие в воздухе без помощи крыльев или аэро, камни, подымаемые вверх силой взгляда, словом, такое, что вам не могло бы прийти в голову, даже когда вы страдаете с болезнью. Вот так же и я вчера. Потому что, поймите же, никто и никогда из нас со времени двухсотлетней войны не был за стеною. Я уже говорил вам об этом. Я знаю, мой долг перед вами, неведомые друзья,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 «Послушайте, — сказала мне И, — эта женщина, кажется, поставила себе целью охранять вас от меня, как малого ребенка. Это с вашего разрешения?» И тогда другая, вздрагиваясь жабрами, «Да, он и есть ребенок, да, только потому он и не видит, что вы с ним все это только за тем, чтобы... что все это... комедия, да, и мой долг,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 на темных глинах, на синеве снегов, красные непросыхающие лужи, потом желтые сожженные солнцем травы, голые желтые всклокоченные люди и всклокоченные собаки рядом, возле распухшей падали собачьей или, может быть, человечей. Это, конечно, за стенами, потому что город уже победил, в городе уже наша теперешняя нефтяная пища. И почти с неба донизу Чёрные тяжёлые складки. И складки колышутся. Над лесами, над деревнями Медленные столбы. Дым. Глухой вой Гонят в город чёрные бесконечные вереницы, Чтобы силою спасти их И научить счастью. Ты всё это почти знал? Да, почти.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 И сними этот, ну как это, вроде Горбатенького. С? Ну да, рядом, в доме. Сейчас будут здесь. Скорее, скорее. Пустое, успеется. Смеялась. В глазах искры, веселые языки. Это или нелепое безрассудное мужество, или тут было что-то еще непонятное мне. И ради благодетеля, пойми же, ведь это...